Джек Лондон. Сэмпер Идем. Доктор Бикнелл пребывал в удивительно благодушном настроении. Прошлой ночью, по чистой случайности, пустая небрежность и только, умер человек, который мог выжить. И хотя то был всего лишь матрос, один из огромной армии немытых, заведующему приемным покоем все утро было не по себе. Не то, чтобы его беспокоил сам факт смерти, нет – Для этого он слишком хорошо знал доктора. Но в том-то и дело, что операция удалась блестяще. Одна из сложнейших операций и выполнена столь же успешно, сколь искусно и дерзко. Следовательно, все зависело уже от ухода, от сиделок, от него, заведующего. И человек умер. Лишь пустая небрежность, однако теперь доктор Бикнал мог обрушить на него свой гнев специалиста, и сделать невыносимой работу всего персонала в течение суток. Но, как уже сказано, доктор пребывал в удивительно благодушном настроении. Когда заведующий, трепеща от страха, сообщил ему, что человек неожиданно скончался, с губ доктора не сорвалось ни слова упрека. Они были плотно сжаты, пропуская лишь обрывки какой-то игривой песенки, и разомкнулись только для того, чтобы шутливо осведомиться о здоровье первенца самого заведующего. Последний, полагая, что доктор еще не понял, в чем дело, повторил сообщение. «Да, да», – с нетерпением подтвердил доктор Бикнелл. «Я понял. Ну а как с Эмперидом? Готов к выписке?» «Да, ему как раз помогают одеваться», – ответил заведующий, возвращаясь к кругу своих обязанностей и довольный, что покой еще царил в этих стенах, пропитанных йодом. Выздоровление с Эмперидом... Вот что полностью возмещало доктору бикнулу потерю матроса. Человеческая жизнь была для него ничем. Иметь с нею дело было неприятной, но неизбежной обязанностью лиц его профессии. Тогда как трудные случаи... О, трудные случаи! Это было все. Люди, испытавшие на себе его искусство, готовы были называть его мясником. Однако коллеги его единодушно сходились в одном – Никогда еще не склонялся над операционным столом врач более смелый и одаренный. Он не обладал богатым воображением. Душевные волнения не одолевали его, и поэтому он оставался к ним нетерпим. Он был точным и педантичным, истым приверженцем чистой науки. Люди казались ему пешками без индивидуальности, без личных достоинств. Но трудный случай – это другое дело. Чем сильнее пострадал человек, чем слабее была его связь с жизнью, тем больший вес он приобретал в глазах доктора Бикнелла. Он с готовностью променял бы поэта-лауреата, страдающего какой-нибудь заурядной болезнью, на безвестного искалеченного бродягу, который самим своим отказом умереть нарушал все законы жизни, так же, как ребенок предпочел бы цирк Петрушки. Так произошло и в случае с «Эмпер-Идем». Доктора Бикнула привлекло не молчание этого человека, овеянное романтикой, не его тайна, в которую бесплодно пытались проникнуть репортеры желтой прессы, распространявшие о нем сенсационные сообщения во многих воскресных выпусках своих газет. Нет, у Сэмпер Идом было перерезано горло. В этом было все дело. Это и привлекло доктора. От уха до уха. И ни один хирург из тысячи не дал бы за его жизни ломаного гроша. Но благодаря скорой помощи и доктору Бикнуло, он насильно вернулся в мир, из которого хотел уйти. Сотрудники доктора только покачали головами, когда был доставлен этот трудный пациент. «Безнадежно», — сказали они. «Глотка, дыхательное горло, шейная вена — все рассечено почти до конца, потеря крови огромная». Услышав это заключение, доктор Бикнелл применил новые методы и проделал такое, что заставило содрогнуться даже опытных врачей. И вот, человек выздоровел. Поэтому в то утро, когда Сэмпер Идем, здоровый и окрепший, должен был покинуть клинику, хорошее настроение доктора Бикнелла немало не было нарушено сообщением заведующего, и он бодро занялся тяжелыми ранами ребенка, попавшего под трамвай. Многие, вероятно, помнят, что случай с Эмпы Ридом возбудил весьма неприличное, однако вполне естественное любопытство. Его нашли в какой-то трущобе с горлом, перерезанным, как было уже сказано, причем кровь просочилась в комнату нижнего этажа и испортила пиршество ее жильцов. Он, очевидно, проделал это стоя, нагнув голову вперед, чтобы бросить прощальный взгляд на фотографию, прислоненную к подсвечнику на столе. Именно это и дало возможность доктору Бикнеллу спасти ему жизнь. Он так глубоко полоснул бритвой, что откинь он только голову назад, как и следовало поступить, чтобы работа вышла чистая, и тогда шея была бы вытянута, эластичные стенки сосудов растянуты, и он почти обезглавил бы себя. В клинике за все время, что он против своей воли совершал обратный путь в жизнь, он не произнес ни слова. Ничего не сказал о нем и тщательный сыск, произведенный начальником полиции. Никто его не знал и никогда прежде не видел и не слышал о нем. Он принадлежал исключительно сегодняшнему дню. Одежда и обстановка говорили за то, что он просто чернорабочий, тогда как руки выдавали джентльмена. Не было найдено ни одного исписанного клочка бумаги, ничего, что указывало бы на его прошлое или на его социальное положение – кроме одной примечательной вещи. Этой примечательностью была фотография. Если она хоть сколько-нибудь отражала оригинал, женщина, открыто глядевшая на вас с портрета, в действительности была поразительно хороша. Это оказался любительский снимок. На нем не значилось ни имени фотографа, ни название ателье, что поставило в тупик сыщиков. В углу, на паспорту Изящным женским почерком на стояла ⁇ Семпер идом, ⁇ Семпер фиделис ⁇,⁇ Всегда та же, всегда верная ⁇ Латинская фраза. И эта надпись была ей под стать. Как многие помнят, лицо ее невозможно было забыть. Тогда же все ведущие газеты поместили удивительно схожие отчеты, написанные ловкой в сдержанном тоне. Но это не привело ни к чему. Лишь вызвало необузданное любопытство публики, да послужило образцом для подражания бесчисленным мелким репортерам. За неимением другого имени персонал клиники, да и все прочие, назвали спасенного самоубийцу Сэмпер-Идем. Так он и остался Сэмпер-Идем. Репортеры, сыщики и медсестры в бессилии отступились от него, не могли добиться от него ни слова, Хотя живой огонь в его глазах ясно говорил, что уши его слышат, и сознание схватывает каждый вопрос. Но не эта таинственная романтичность занимала доктора Бикнелла, когда он задержался на работе, чтобы сказать своему пациенту несколько слов на прощание. Он, доктор, сотворил с этим человеком чудо, нечто поистине беспрецедентное в истории хирургии. Ему было все равно, кто этот человек. Скорее всего, он никогда его больше не увидит, но, подобно художнику, взирающему на свое законченное произведение, он желал в последний раз взглянуть на творение своих рук и ума. Сэм Ридом продолжал хранить молчание. Казалось, он хотел поскорее уйти. Доктору тоже не удалось услышать от него ни слова, впрочем, доктора это не так уж и беспокоило. Он тщательно осмотрел горло выздоравливающего, не спеша оглядывая безобразный шрам с ласковой почти отеческой нежностью. Зрелище было не особенно привлекательное. Воспаленный рубец обтекал горло, так что любому могло показаться, будто человека только что вынули из петли палача и исчезал с обеих сторон за ушами. Впечатление было такое, словно этот огненный круг смыкается на затылке. Продолжая упорно отмалчиваться, Сэмпе Ридом позволил осматривать себя с покорностью связанного льва и выказывал лишь одно желание – поскорее уйти от надзора общественного ока. «Ладно, не буду вас больше задерживать», – сказал наконец доктор Бикнелл, положив руку ему на плечо и даря последний взгляд творению рук своих. «Только разрешите дать вам один совет. В следующий раз запрокиньте голову вот так». Не прижимайте подбородок и не режьте себя, словно корову. Помните. Точность и быстрота. Точность и быстрота. У Сэмпы рыдом сверкнули глаза в ответ на то, что он услышал, и через мгновение дверь клиники захлопнулась за ним. День для доктора Бикнела выдался тяжелый. Уже близился вечер, когда он закурил сигару, собираясь покинуть операционный стол, на которые пострадавшие, казалось, так сами и просились. Но уже унесли последнего дряхлого старьевщика с переломным плечом, и первое кольцо ароматного дыма завилось над головой доктора, когда в открытое окно с улицы ворвались звуки сирены скорой помощи, вслед за которыми появились неизбежные носилки со зловещим грузом. «Положите на стол», – приказал доктор, на секунду отвернувшись, чтобы положить в укромное место сигару. «Что там такое?» «Самоубийство, перерезано горло», — ответил один из санитаров. «Найден на аллее Моргана. Кажется, надежды мало, сэр. Он уже почти мертв». «А? Что ж, все равно поглядим». Он склонился над человеком как раз в тот миг, когда в том чуть вспыхнула последняя искра жизни и угасла. «Вот Сэмпер и вернулся, сказал заведующий. «Да» ответил доктор Бикнал и снова ушел. «На этот раз никакой мазни. Чисто сработано, клянусь жизнью, сэр, чисто сработано. Мой совет выполнил в точности. Я здесь уже не нужен. Унесите в морг». Доктор Бикнал достал свою сигару и снова зажег ее. «Этот...» – бросил он заведующему между затяжками – Этот в уплату за того, которого вы проморгали прошлой ночью. Теперь мы квиты. 1900 год. Читал Константин Огневой.